Глава 19: «Улики или кто-то сует свой нос, куда не следует?» После ухода герцога Ули разогнал осина гнездовцев, выкрикнув несколько приказов. Но оба Макферсона и их люди остались, явно желая посмотреть, что будет делать Брэквил. «Стоило юнцу вернуться в замок, и наше едва начатое расследование, скорее всего, тут же закончилось бы». «Вместе с нашими жизнями». Однако Старый взялся за дело, будто никаких зрителей рядом не было. Он подошел к двери сортира и принялся рассматривать ее, так что едва не засадил занозу в глаз. «Не могли бы вы подойти сюда, мистер Брэквил, проговорил он. «Хотелось бы узнать ваше мнение об этих царапинах у дверной ручки. Они ведь совсем свежие, вы не находите?» Бреквилл, который явно имел слабое представление о сосновых досках и плотницком деле, слегка смешался, но подчинился. Пока он, сгорбившись, рассматривал дверь, старый выпрямился и обратился к Уле. «Знаете, босс, пока вы здесь, я кое о чем вспомнил. Раз голодный Боб или еще какой безумный убийца рыщет вокруг, отдайте-ка нам с братом стволы. «Вы же не хотите, чтобы мы встретили бандитов безоружными, а?» «Я подумаю», — ответил Улли, хотя по его тону было ясно, что скорее он подумает о самосожжении. «Вот и хорошо», — продолжал Густав. «Ну, раз вы все равно тут стоите, так заодно ответьте мне на несколько вопросов. Может, кто-то из вас заметил, когда именно Будро...» «Некогда нам болтать», — перебил его Улли. «У нас настоящей работы полно». Он обернулся и рявкнул на своих парней. Приказы ничем не отличались от обычных, за одним исключением. Одного работника, расхаживающего в перевалку коротышку, которого мы звали Павлином, он послал сообщить о гибели Будро шерифу Стейплзу в Майл-Сити. Люди Макферсонов заторопились по своим делам, и улли с пауком поспешили следом, явно желая избежать новых неловких положений в которой старый мог их поставить, пользуясь присутствием Брэквилла. Наш юный друг тем временем закончил осмотр двери и отошел, пожав плечами. «Да, вижу царапины. Но вы и тот другой парень изрядно потрудились, чтобы открыть дверь. Не понимаю, почему это так важно?» «Дело в том, что не мы оставляли эти борозды. Думаю, с дверью поработал кто-то еще», — пояснил Густав. А теперь будьте добры, постойте на месте немного. Тут уже и без вас натоптали. Старый наклонился, вперил взгляд в землю и пошел вокруг нас по кругу, постепенно расширяя амплитуду и отходя все дальше и дальше от сортира. Оказавшись в футах в пятнадцати, братец произнес те же слова, которые произносил мистер Холмс, когда обнаруживал новую улику. ба «А это у нас что?» Затем он опустился на землю и пополз на четвереньках. «Мистер Брэквилл, а 200 фунтов — это много?» Поинтересовался я, пока братец ползал кругами, словно ребенок, играющий в лошадку. Брэквилл грустно кивнул. «Много. Честно говоря, я надеялся, что сумма окажется слишком большой даже для такого азартного человека, как герцог, чтобы принять пари. Как видите...» «Я ошибся. Прошу меня простить, но...» «Вы сможете достать такие деньги?» Брэквилл был вправе оскорбиться, но лишь печально улыбнулся. «Нет, достать, как вы выразились, я их не могу. Ну, по крайней мере, сейчас. Но мои родственники могут». «Ага», — кивнул я. «Понимаю». Наконец-то стало понятно, к какой категории принадлежит Брэквилл. У нас на Западе таких называют содержантами. Богатые родственники отправляют парней подальше, чтобы избавиться от них. Обычно содержанты живут на присылаемые из дома деньги, большую часть которых тратят на выпивку дурацкие пари и безумные идеи. Исходя из того, что я уже видел, Брэквилл был подвержен всем трем упомянутым порокам. — Скажите, — начал он, А изучение дедуктивного метода, о котором ваш брат говорил герцегу, каким образом оно происходило? Я попытался было придумать ответ, который не звучал бы слишком нелепо, но быстро сдался. Братец сидел на заднице и слушал, пока я читал ему детективные повести, вот каким. Но, уверяю вас, он очень серьезно относится к искусству дедукции. Густов, извиваясь, уже полз по земле на животе, медленно приближаясь к сортиру. «Не сомневаюсь», — вздохнул Брэквилл. Наконец старый дополз до двери, вскочил на ноги и провел пальцами по отдушине. Потом сунул туда нос, понюхал дверь и испустил тихий огорченный стон. «Проклятье! Вот что бывает, когда теоретизируешь». В чем дело? Нахмурился Брэквилл. Старый постучал по двери. Тут нет следов огня. И что? спросил я. А вот что. Если будро застрелили через отдушину, на дереве остались бы следы. Ты же знаешь, что такое дерингер. Из такой пуколки не попадешь даже в сарай с десяти шагов. годится только для стрельбы в упор. Наш юный друг вздохнул. Значит, вы ошиблись насчет обстоятельств смерти. Только в деталях. Густав махнул рукой, отметая беспокойство джентльмена. Покойный не застрелился, в этом я по-прежнему уверен. Остальное... Что ж, да, это задачка. Задачка на три трубки. Последние слова. Переиначенная фраза мистера Холмса. Одновременно развеселили и встревожили юного Браквила. «А те рассказы, которые вы читали, наверняка описывали приключения моего земляка Шерлока Холмса». «Лучшие из них», — подтвердил старый, явно обрадованный тем, что встретил человека, который слышал о его кумире. «Метод мистера Холмса — единственный, который чего-то стоит, когда нужно вести расследование». «Вполне возможно», — согласился Бреквилл. «И тем не менее, я бы...» Не стал повторять эти похвалы в присутствии герцога. Густов поднял бровь. Неужели он не любит мистера Холмса? Это еще мягко сказано. И у лорда Балмарала есть причины. Вы, вижу, не читали опус «Знатный холостяк». Мы со старым обменялись озадаченными взглядами. Нет, сэр, ответил брат. Я уже заметил, что мое холмсианство герцогу как сучок в ноздрю но думал, что он всегда так реагирует, если кто-то не хочет играть картами, выпавшими ему при рождении». После недолгого замешательства Брэквилл медленно кивнул. «Да, понимаю, о чем вы. Но дело не только в этом. Около четырех лет назад один из сыновей герцога, Роберт Сен-Симон, чуть не женился на богатой американской наследнице. Это был бы очень полезный брак для Сен-Симонов». К сожалению, ваш Шерлок Холмс открыл крайне неудобный факт о будущей невесте. Оказалось, что она уже замужем. Скандал, конечно, стал пятном на репутации всей семьи. А когда слухи уже начали затихать, биограф Холмса, доктор Ватсон, имел бестактность опубликовать рассказ об этом деле. «Знатный холостяк», — повторил Густав, — «именно». «Этот рассказ...» «Нам еще не попадался», — заметил я. «Искать истории о Холмсе в здешних местах все равно, что мыть золото в струйке мочи». Несмотря на ковбойский наряд, подобное выражение оказалось для Бреквилла как-то чересчур грубым. «Ну да», — он неловко откашлялся, «вижу, что вы нашли достаточно произведений о Холмсе, чтобы ознакомиться с его теориями и привычками и напомнить старине Дикки о том, кого он винит в уроне для чести семьи. Думаю, он и сам внес вклад в то, чтобы уронить эту честь с его-то безумными пари. Ведь именно из-за них его семья нуждается в деньгах. Брэквилл изумленно воззрился на моего брата. «Вы меня удивили». «Да, действительно. Вся мужская половина сент симонов известна страстью к азартным играм. И эта страсть уже много лет пагубно сказывается на их состоянии. «Как вы об этом узнали?» Старый небрежно пожал плечами сама напускная скромность. «Просто наблюдение и дедукция. Думаю, для мистера Холмса задачка оказалась бы детской игрой». «Возможно. Никогда с ним не встречался, но, насколько я понимаю, он был...» «Мистер Брэквилл!» Мы обернулись к замку, откуда к нам... Спешила Эмили. Инстинктивно... Все трое встали между ней и сортиром, пытаясь оградить нежную женскую натуру от неприглядной картины внутри. Но Эмили не хотела, чтобы ее ограждали. И, привстав на цыпочки, по-змеиному изгибала шею из стороны в сторону, пытаясь разглядеть побольше. «Завтрак подан», — сообщила она между тем. «Благодарю вас, Эмили, я не голоден», — ответил Брэквелл. Горничная подошла еще ближе к нему. «Леди Клара хотела с вами поговорить», — сказала она, немного понизив голос. «По возможности, как можно скорее, сэр». «Так тому и быть», — вздохнул Брэквилл. «Теперь я пропал», — добавил он шепотом. «Мне запрещается потакать скверным привычкам герцога. Что ж, джентльмены, доброй охоты». Он взглянул напоследок на тело Бу, покачал головой и пошел к дому вслед за Эмили, которая тоже обернулась, чтобы еще раз глянуть на труп. Наконец, мы со Старым остались одни. Но как бы не хотелось мне воспользоваться этим уединением, чтобы вывалить набраться целую телегу вопросов и жалоб, я понимал, что есть более важное дело, которым надо заняться в первую очередь. «Ули и паук могут вернуться в любую секунду», — предупредил я. «Наверняка. Нам лучше поторопиться». Густов шагнул в сортир, И засуетился вокруг будро. Через минуту он вышел, держа в руках пояс с кобурой. Достав из кобуры сорок пятый, он крутанул барабан и понюхал дуло. «Был в деле?» — спросил я. Старый покачал головой. Потом засунул ствол обратно в кожаный чехол и сунул все вместе мне в руки. «Надевай». Я повесил кобуру на пояс, оставив ее приоткрытой. Как мне нравится. А брат вернулся к бу, ухватился за его сапоги и вытащил тело на свет. Не очень уважительное обращение с останками человека, заметил я. Если хочешь спеть гимн валяй, а мне работать надо. И Густав приступил к работе. Для начала он поднял бледные лапы будро и быстро осмотрел их. Ожогов нет, царапин нет, ссадин на костяшках нет. — пробормотал он. — Драки не было. — Видимо, голодный Боб или еще кто застал его врасплох. — Пусть пока будет еще кто, — решил старый, отпуская руки Бу. — Значит, ты не думаешь, что это голодный Боб? — Будь я азартен, как их милость, поставил бы на то, что старина Боб сейчас в двухстах милях отсюда к северу и в данный момент запекает на костре сочного парня из канадской конной полиции. Так ты просто наплел герцогу, что это Боб нас навестил? Хотел хорошенько встряхнуть его милость. Да только не из-за голодного Боба он так вспотел. Его напугал возможный визит шерифа. Ба! Густав так близко наклонился к лицу Бу, что почувствовал бы запах изо рта, если бы альбинос дышал. Эх! «Жаль, у меня нет увеличительного стекла, вроде тех, о которых пишет док Ватсон». «Что там такое?» «Не знаю». Братец осторожно протянул руку и извлек что-то маленькое и темное из запекшейся раны на лбу будро. Прищурившись, он вгляделся в этот комочек, зажав его между указательным и большим пальцами. Потом сделал мне знак подойти и взглянуть. «Это было перо». Маленькое, пушистое перышка, почерневшее от пороха и крови. Ну что ж, тайна разгадана, — брякнул я. Бу застрелил гусь. Густав вздохнул. — Брат, никогда не понимал, откуда у тебя появилась безумная идея, что ты остроумный. о хо такие вещи просто сам чувствуешь. Старый положил перышко в карман, а затем принялся обыскивать будро. Первыми он извлек на свет обязательную сигаретную бумагу и кисет с табаком. В конце концов, альбинос был ковбоем, а ковбой без табака все равно, что дикобраз без иголок. Густав вернул находки на место и продолжил обыск. У моего брата много полезных качеств, и сила духа, пожалуй, главная из них. Его мужество достанет на троих человек и мула. И оно не раз вручало густого и на ферме, и на ранчо, потому что это вовсе не те места, где можно позволить себе дать слабину при виде отвратного зрелища. Поэтому ждать брезгливости от старого все равно, что ждать храбрости от брюквы. И тем не менее, когда он извлек нечто мягкое и розовое из одного из карманов будро, пальцы... Его дрогнули, и Густав выронил находку, удивленно выдохнув. «Господи Боже!» Я заглянул брату через плечо, и у меня вырвалось ругательство. Альбинос, видимо, отличался весьма нездоровыми вкусами, когда речь шла о сувенирах и талисманах. В кармане его штанов лежал человеческий нос.